«С-14» была заперта, а «С-13» открыта, и в ней торчал ключ с точно такой же черной биркой, как и на ключе «С-14». Две вместительные автоматические камеры в нижнем ряду трехэтажных шкафов. «Это то, что вы искали?» — спросил Эрик. «Кажется, да», — кивнул я. «И что теперь будем делать?» «Немного погуляем вокруг и убедимся, что здесь нет знакомых лиц». Разумная мысль. Мы походили, постояли у стены, где кончались ряды камер хранения. Но, насколько я мог судить, все люди в аэропорту были мне совершенно незнакомы. Потом, не спеша, подошли к шкафам. Эрик встал спиной к С-13, готовый в любой момент мужественно отразить атаку врага. А я спокойно выудил из кармана ключ и вставил его в замок С-14. Ключ без осложнений влез в замочную скважину. Ошибки не было. Замок щелкнул, и дверь открылась. В камере могло бы уместиться два больших чемодана, но на поцарапанном дне, будто забытый и бесхозный, лежал листок бумаги. Я нагнулся, достал его. и спокойно положил во внутренний карман пиджака. Выпрямляясь, спросил у Эрика, «Кого-нибудь заметили?» «Не души из тех, кого мы знаем». «Давайте выпьем кофе». «А что с камерой?» Я поглядел на С-14 с ключом, торчавшим из замка открытой двери. «Она нам больше не нужна». Мы направились к буфету, Эрик купил кофе для нас обоих и пару сэндвичей для себя. Потом мы устроились за грязноватым пластмассовым столом среди пассажиров с раздутыми сумками, детьми, бегавшими вокруг, и родителями, запрещавшими им бегать. Чуть ли не с трепетным чувством ожидания я вынул листок, который оставил в камере хранения Боб Шерман. Я предполагал, что это должно быть что-то дающие повод для шантажа интимное письмо или фотография, которую никто не рискнёт показать жене. Но оказалось не то и не другое. Боб Шерман оставил в камере хранения нечто вообще непонятное мне. Лист бумаги, казавшийся толстым, потому что был сложен в несколько раз. Когда я его развернул, он вытянулся в ленту почти 3 фута длиной. и около 6 дюймов шириной. Эта полоска бумаги была разделена на три колонки, которые, похоже, надо читать снизу вверх, но ничего про честь я не смог, потому что каждая колонка шириной в полтора дюйма состояла из квадратов и прямоугольников, а не из цифр и букв. Квадраты и прямоугольники отличались друг от друга только более сильным или слабым затемнением. Вдоль левого края листа с правильными промежутками стояли цифры, начиная с стройки наверху и кончая 14 внизу. По верхней части ленты от руки было написано: "Сводка данных". Я сложил лист и снова спрятал в карман. "Что это?" спросил Эрик. "Не знаю. Кто-то разгадает". Он допил кофе. Я полагал, что это дело не имеет отношения к Кнуту. Нет, сказал я. Бумага привезена из Англии, и, по-моему, её надо отвезти туда и там узнать, что это такое. Это дело ведёт Кнут, со спокойной настойчивостью возразил Эрик. Но я тоже веду это дело. Немного помолчав, я нерешительно продолжал: «Скажите Кнуту, если считаете необходимым. Но я бы предпочел, чтобы вы не упоминали вообще о нашей находке, потому что мне бы не хотелось, чтобы новость распространилась в Осло. Если вы скажете Кнуту, он должен будет написать рапорт, а вы не знаете, к кому попадет этот рапорт. Я бы хотел сказать ему сам, когда вернусь. В любом случае, мы не можем составить план компании, пока не узнаем, «С чем имеем дело?» «И мы ничего реально не достигнем», сказав ему о бумаге сейчас. «Похоже, что мои слова не убедили Эрика». Он упрямо молчал, но потом вдруг спросил. «Где вы нашли ключ от камеры хранения?» «В шлеме Боба Шермана». Его упрямство медленно таяло. «Хорошо», — наконец согласился Эрик. «Хорошо». Я ничего не скажу Кнуту. Он мог бы и сам первым найти этот ключ. Его вывод едва ли можно было оценить как образец логики, но я поблагодарил Эрика, посмотрел на часы и сказал: "Я могу успеть на самолёт в 2:05 прямо сейчас". Удивился Эрик и кивнул. "Не говорите никому, что я улетел в Лондон. Не хотелось бы, чтобы мой друг с жёлтыми глазами Встречал меня в Хитроу. Он Дэвид Кливленд? Не знаю такого, усмехнулся Эрик. Я передам от вас поклон Одину. Я смотрел, как его взлохмаченная фигура, возвышаясь над толпой, пробиралась к дальнему выходу из аэродрома, и внезапно почувствовал себя без него незащищённым. Но ничего непредвиденного не случилось. Я успел на самолёт, Благополучно приземлился в Хитроу и немного подумав, оставил свою машину там же, где она и была, на стоянке возле аэродрома, а сам поездом поехал в Кембридж. Воскресный вечер в середине семестра удачное время, чтобы найти бородатых профессоров в их норах. Но первый же, кого я нашёл, разочаровал меня. Он читал лекции по компьютерному программированию. на моя сводка данных, по его мнению, никакого отношения к компьютерам не имела. Почему бы не попробовать у экономиста, посоветовал он. Я попробовал у экономиста. Почему бы не попробовать у геолога, предложил экономист. Хотя было уже 10 вечера, я попробовал у геолога. Он едва взглянув на мою полоску с прямоугольниками и квадратами, воскликнул: "Господи, где вы достали такую сводку? Ведь эти данные охраняются как золотые слитки". "Что это?" спросил я. "Самое главное схема данных бурения. Видите эти цифры с левой стороны? Я бы объяснил так: они показывают глубину каждой секции. Может быть, в сотнях футов, а может быть, в тысячах. А вы можете сказать, где производилось бурение? Он покачал головой, молодой, энергичный человек с рыжеватыми прядями, торчавшими из неухоженной бороды. Это может быть в любой точке мира. Нужно иметь ключ, чтобы догадаться по затемнённости фигур, ради чего проводили бурение, что искали. И нет никакой возможности узнать, откуда получена эта сводка данных, огорчённо вздохнул я. Конечно, есть, убеждённо воскликнул он. Всё зависит от того, насколько это важно. Это долгая история. Я поглядел на часы, висевшие у него на стене. Сон напрасная трата времени, с убеждённостью истинного учёного возразил он. И я более-менее подробно объяснил, почему надо узнать, откуда получена эта схема. Хотите пива? предложил он, когда я кончил. Спасибо. Он достал из-под груды каких-то рукописей и книг две банки и сорвал кольцов. За знакомство, сказал он, разливая пиво по бокалам. Вы убедили меня. Я свяжу вас с людьми, которые проводили это исследование. А откуда вы знаете, кто проводил? Удивился я. Это всё равно что угадать почерк коллеги, засмеялся он. Наверное, любой геолог, занимающийся исследованиями, скажет вам, где получены эти данные. Это лабораторная работа. Утром я позвоню директору, объясню в чём дело, и посмотрим, сможет ли он вам помочь. Они ужасно скептичны в таких вопросах. Он задумчиво поглядел на полоску с тремя колонками. Не удивилось, если там начнётся ужасный скандал, потому что, судя по вашему рассказу, эти данные были украдены. И вправду, полоса бумаги с тремя колонками посеяла семена ужасного скандала. Я это сразу понял по лицу доктора Уйлема Лица, директора исследовательской лаборатории OXOL. Приветливый человек, невысокий, спокойный, решительный. Он очень встревожился, увидев мою находку. "Садитесь, мистер Кливленд", сказал он. Мы сели друг против друга за его директорский стол. "Расскажите, как вам попала эта сводка". Я рассказал. Он не перебивая, внимательно выслушал и потом спросил: "Что вы хотите знать? Что это значит?" то может получить выгоду, владея этими данными и каким образом? Совершенно разумные вопросы. Он улыбнулся и посмотрел в окно, доходившее до пола, на ивы, окаемлявшие большую лужайку, с которых теперь падали листья. Лаборатория располагалась в самом сердце графства Дорсет, в старинном парке Сельское поместье в викторианском стиле не портили современные низкие здания лабораторий с плоскими крышами. Окно доктора Лица выходило на главную аллею, соединявшую весь комплекс. Выгоду от этих данных может получить любой человек, если они будут расшифрованы, ответил он. Эта полоска бумаги стоит примерно полмиллиона фунтов. Я слышал от Крайврот, Он засмеялся. Разумеется, вы знаете, что буровые платформы невероятно сложные и дорогие сооружения. Они нельзя проникнуть в глубину земли, выкопав ямку тросточкой. Это он поднял над столом бумажную ленту и снова положил. Всего 5 дюймов в диаметре, но 14.000 футов в глубину. Бурение на глубину 14 тысяч футов стоит огромных денег. «Понимаю», – протянул я. «Конечно, эти данные нельзя продать любому, но если есть покупатель или известен рынок, то, думаю, схема участков 5 дюймов в диаметре стоит не меньше 100 тысяч». Я попросил, если можно, объяснить более подробно. Такая схема это информация. Информацию всегда можно незаконно продать, если известен покупатель, готовый её купить. Допустим, схема показывает месторождение никеля, которое в данном месте не предполагалось, и точно известно, где конкретно производилось бурение. Следовательно, можно определить, стоит ли вкладывать деньги в компанию, производящую изыскания. К примеру, во время никелевого бума в Австралии, известного под названием Посейдон, человек мог заработать буквально миллион на бирже ценных бумаг, безошибочно наперёд зная, какая из движущей перспективных компаний ведёт бурение на самом богатом участке. Кто-то, наверное, и заработал. Но информация бывает полезна и в другом случае. Если владелец акций узнает, что взятое в концессию месторождение, которое считали очень богатым, на самом деле не перспективно, он может заранее продать акции, пока цена на них еще высока. Значит, не только предприниматели, занятые в добывающей промышленности, готовы будут купить такую информацию. Любой может заработать на этой информации, даже если понятия не имеет, что такое бурение. Но зачем же продавать кому-то эту схему? Почему самому не заработать на продаже акций миллион? спросил я. Гораздо безопаснее анонимно положить кругленькую сумму в хороший швейцарский банк, чем самому вступать в биржевую игру, улыбнулся доктор Лиц. Любой геолог, имеющий дело с такой информацией, может раскрыть, каким образом заработан миллион. Значит, есть люди, которые ищут подходы геологом и просят их продать информацию. Мы пытаемся защитить наших сотрудников, скрывая от них, с какого участка поступила информация, которую они обрабатывают. Но очевидно, мы не добились успехов. Он помрачнел. Из прошлого опыта мы знаем, что с геологами завязывают знакомства не бизнесмены, а обыкновенные служащие, которые покупают информацию, а потом продают её крупным боссам, оперирующим на мировых рынках. А с кем же имею дело я, с обыкновенным служащим или с крупным боссом? Не могу сказать, он улыбнулся и покачал головой. Но поскольку вы нашли эту схему, следовательно, есть обыкновенный служащий, который близок к источнику информации. Что означают эти колонки? Первая колонка – это литология, то есть распределение пород. Вторую можно рассматривать как прогноз содержания в них полезных ископаемых. Третья – он сжал губы. Очевидно, утечка этой информации – Огорчила его больше всего третье, новый и абсолютно секретный процесс послойное изучение пород с помощью электронного микроскопа. Наши клиенты будут ужасно возмущены, что произошла утечка этого открытия. Они немало заплатили за него. Лаборатория будет успешно работать только в том случае, Если клиенты убеждены, что данные, за которые они заплатили, не попадут на глаза другим лицам, эта схема не будет особенно полезна без ключа, раскрывающего значение окраски каждой фигуры, сказал я. "Да, вы правы", доктор Лиц помолчал. "Если моя догадка справедлива, то схему собирались использовать как своего рода затравку". То есть, если я помощник обыкновенный служащий хочет доказать, что у него есть реальный товар для продажи, обычно мы не делаем схемы в такой форме. Это я бы назвал аббревиатурой, сжатый сводный вариант, сделанный специально. Но остальные бумаги в конверте Баба Шермана могут быть использованы и без этой схемы. Да, конечно. Хотя это зависит и от того, что там было. Письменное описание анализа так же ценно, как и схема. Если у них есть письменное описание, то не так уж и важно, что схема потерялась. Я поблагодарил его за помощь. Не могли бы вы мне сказать, где проводилось бурение и для чего? В общем плане я могу ответить, просто поглядев на схему. Но вы хотите знать конкретно с точностью до полумили? Да, пожалуйста. Тогда пойдёмте. Он повёл меня по широкому коридору. Мы миновали несколько дверей-маятников и попали в современное крыло, примыкающее к тыльной части старинного дома. Видимо, это был отдел, где хранились документы, но чтобы попасть туда, даже директору пришлось назвать себя. Только тогда электронный замок открылся изнутри. Доктор Летс улыбнулся, заметив моё удивление. Мы гордимся нашей системой безопасности, и скоро здесь начнётся настоящий переворот, когда мы будем перетосовывать сотрудников, чтобы выявить тех, кто продаёт информацию. Он внезапно замолчал, будто его осенила неожиданная мысль. Полагаю, вы не будете возражать против того, чтобы поработать вместе с нами. Я бы, конечно, не возражал, но пришлось объяснить своё положение в Жакейском клубе. "Жаль", сказал он. Мистер Лиц безошибочно вытащил нужную папку из тысячи стоявших в ячейках бесчисленных шкафов, потому что точно знал, какая компания заказывала этот анализ. И на каком участке проводилось бурение? Он пролистал несколько страниц, сравнивая схему с написанным там. "Здесь", наконец проговорил он, указывая пальцем. "Вот координаты, интересующие вас". Я поглядел поверх его руки, прочёл координаты, прочёл название компании. Я никогда о ней не слышал. Спасибо. очень вам благодарен, сказал я.